Радио Эхо Москвы, компания RTVI, агентство РИА Новости и газета Известия представляют программу Осторожно, история. Здравствуйте, я приветствую аудиторию в радиостанциях Москвы, телеканал RTVI. Это очередная программа «Осторожная история», и мы ее ведущие Владимир Жижков. И Виталий Доморский. Сегодня у нас тема звучит героизация лидера», и отталкиваемся мы от одного исторического события, А именно, появление... мы, да, мы вспоминаем Леонидовича Брежнева и его знаменитую эпопею. Но кто помоложе, уже не помнит, те, кто постарше, конечно, помнят эти знаменитые воспоминания: Малая Земля. Целина и Возрождение, где описывался героический путь Леонида Лича, и на самом деле писала Леонид Ильич. Леонида Лича, Леонида да, и писала группа довольно известных журналистов, писателей советских. Это вышло за, за подписью Брежнева, он даже, по-моему, получил Ленинскую премию за по литературу. По литературе, литературе, да, хорошо, что не Нобелевскую, Ленинскую получил, и более того, я даже помню, я это учился в школе тогда, я помню, что эта выдающаяся трилогия была включена у нас в учебники по литературе, то есть советские школьники поздний советский школьники брежневской эпохи должны были в обязательном порядке изучать. Поэтому сегодня мы вспоминаем и вспомним Леонида Долича и других вождей и поговорим о том, почему и только наших и не только наших. Почему очень часто вожди героизируют, они сами, их народы и так далее. И кому это надо? И кому это надо? Плюс 7985 970 45 45. Это номер для ваших смс -ок. Мы готовы их принять и прочитать. Какие-то уже вопросы, как обычно, пришли перед эфиром. Что еще осталось? Примерно, на, скажи. на сайте радиостанции «Эхо Москвы уже идет веб-трансляция. И приступаем к главному. Я хочу вам представить нашего гостя Безник Михайлович Сарнов известный литературовед, критик. Я бы сказал, Вождь вождевед. Вождевед. вождевед. Специалист по вождям. Да, здесь у нас первый вопрос, Георгий Михайлович, который к нам пришел перед эфиром к сегодняшней программе. Когда выйдет четвертый том «Сталин и писатель» у Сарнова? Ну, э, прежде всего, его надо написать, но... Это правда. Э, я должен сказать, Может быть, не будете что... ждать, пока да, он будет написан, потому да. <laughs> что народ очень я просит. Я должен сказать, что я близок к окончанию, просто и надеюсь, может быть, даже вот что-нибудь так через месяц-полтора его закончить, а дальше уже это будет зависеть от издательства. Надо сказать, что издательство ЭксМУ, которое выпускает эти тома, Оно не задерживает их, особенно в производстве. И они выходят ну, значит, есть книги. спрос. Значит, есть спрос, и слава так, богу. Да. Ну, книги Видимо действительно так. великолепные. Как обычно, Петр Романов, обозреватель для новостей, своим комментарием начинает нашу программу. Малая земля, в силу особой привязанности к этой военной теме Леонида Ильича Брежнева, думаю, в результате больше проиграла, чем выиграла. Лучшее тому доказательство анекдот тех времен. Где вы были в годы войны? Сражались на Малой Земле или отсиживались в окопах Сталинграда? Знаете, в Сталинграде воевали мой отец, дед и тетя. Так что об окупах Сталинграда знаю не только по знаменитой книге Виктора Некрасова. Сталинградское сражение действительно было одним из важнейших и кровопролитных в Отечественной войне. Тем не менее, ироничное отношение к тем, кто сражался в 43 году на Малой Земле, которая установилась в стране после появления известных мемуаров Брежнева, считаю несправедливым. Эта земля была изрядно усеяна осколками, и там гибли наши люди, и на Малой Земле совершались подвиги. Кстати, после 255 дней обороны плацдарма на Малой Земле 21 воин вполне заслуженно получил звание Героя Советского Союза. Ясное дело, что масштабы сражений и их роль в Отечественной войне были разными. Надо только помнить, что размер могилы и для тех, кто пал под Сталинградом, и для тех, кто пал на Малой земле, один и тот же. И похоронки дома матери и жены получали одинаковые. Операция «Море» по высадке десанта на Малой земле считала, что ее захват поможет освобождению Таманского полуострова, была подготовлена плохо, поэтому основные силы были противникам уничтожены. За что, кстати, вице-адмирал Октябрьский был снят с должности и отправлен в тыл командовать Амурской речной флотилией. Совсем иначе сложилась судьба вспомогательного, отвлекающего десанта под командованием майора Цезаря Куникова, вооруженного всего лишь стрелковым оружием, который провел свою часть операции блестяще, закрепившись на малой земле в районе Станички. Все попытки немцев сбросить в воду этот небольшой отряд морской пехоты, первоначально их было, включая командиров, всего-то 271 человек, провалились. Чуть позже на помощь бойцам Куникова перебросили еще два отряда десантников. А затем советское командование, убедившись в том, что морская пехота вгрызлась в землю всерьез и держится, несмотря на беспрерывные атаки и жесточайшие обстрелы земли и воздуха, начало перебрасывать туда дополнительные силы. А вся территория, где наши оборонялись, покрылась сложнейшей и глубокой сетью траншей. Это и помогло выдержать 17 апреля мощный штурм, когда на плацдарм двинулись 27 тысяч отлично вооруженных немецких войск при активной поддержке авиации. И, между прочим, усилия защитников плацдарма не были, как до сих пор многие считают, напрасными. При наступлении на Новороссийск в сентябре того же 43 -го года с его позиции наступала одна из трех групп войск, которые обеспечили освобождение города. Ну, а Леонида Ильича по-человечески понять можно. Роль во всей этой истории полковник Брежнев сыграл, конечно, очень небольшую. Но вот под пулями действительно был, а этим мог похвастаться не каждый наш гесек. Ну вот, спасибо Петру Романову. Он, как всегда, первым подставляет себя под обстрел участников этой дискуссии, да. потому что сразу дает некую пищу для размышлений, и для, в том числе и для критики. Бенедикт Михайлович, кому нужна теорелизация лидера? Вы знаете, вопрос интересный, и я начну издалека, но не очень издалека. Когда Наполеон встретился с Александром I, он сказал ему замечательную фразу. «Вы одновременно император и папа. Это очень удобно». Пётр великий, как известно, упразднил должность патриарха, угу. создал синод, значит ну, фактически, фактически подчинив, императору. подчинив императору, вот, так что лидер нации был одновременно и помазанник Божий, и духовный лидер, так сказать, страны. Когда и администратор. ну Когда значит, произошла революция большевистская, этот значит, октябрьский переворот, и когда новая власть упразднила религию, вернее, не упразднила, а заменила ее наукой наук, марксизмом ленинизмом, то по этой давней, значит, российской традиции духовным лидером нации, то есть одним из основоположников марксизма-ленинизма, стал председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ульянов Ленин. То есть он тоже объединил, значит, как бы в одном лице вот, две ипостаси духовного лидера нации и реального, значит, как, как теперь говорят, эффективного менеджера, да? Вот. Значит, э -э у Сталина. У Сталина для этого были, ну, какие-никакие данные. Он все-таки Маркса штудировал, там философские тетради написал, создал свою, так сказать. Само данную партию создал. Ну, партию ладно, но мы имеем в виду его, так сказать, вот как мы следили теоретику, да, он, так сказать, создал свою какую-то концепцию там империализма, какую-то. То есть, ну, что-то было. У Сталина для этого никаких данных не было когда он еще в ранний период, когда он еще не был, так сказать, хозяином, и еще до культа было далеко, довольно далеко, хотя и не так уж, и, ну, он начал делать доклады на съездах партийных, делая доклады на одном из партийных съездов, он сказал несколько вопросов теории. И Рязанов был такой человек, который да. считался у них. Значит, он потом был директором института. института Марксизма. Марксизма. Да, вот и Рязанов, сидевший в одном из первых рядов, кинул такую ревню: "Гукоба, вы и теория не смешите нас". И вот, тем не менее, Коба тоже был объявлен одним из основоположников марксизма-ленинизма, то есть, так сказать... Ну, и... даже работа стал писать. Ну, да, теоретически. да, да, теоретически. Вопросы да, и да, да. Вот. Теперь, значит, знаю, я приближаюсь да. к Брежневу. Ну, оставим Никита Сергеевича пока, оставим. У него был свой, так сказать, имен Шисы. Я хочу сказать, что это был мандат на власть. Это была легитимация по существу нелегитимной власти. Что касается, значит, вот Леонида Ильича, то сделать из него, так сказать, риск марксизма. Ну, Хрущев, по крайней мере, в годы войны, он все-таки был на должностях-то значительно более высоких. Он чем был, во-первых, на более... Да. Во-первых, его имя было известно... Да. до что, войны. Да, он, он был, был одним он, из да. ближайших соратников. Ну, Политбюро, первый секретарь ЦК Украины. Он был да, да, Украины. Ведьмол, одним из руководителей страны. Да-да-да, это да, первое. Да. Второе, у него был новый ореол, так сказать, разоблачителя, тирана и Реформатора и так далее. Да-да-да. Что касается Леониды Ильича, то действительно, вот э, он воевал, он был на войне, действительно, был, был полковник, ну, политический полковник, ну, но все равно, Фронтовик, фронтолик. да, фронтолик. да. Фронтолик. был участник парада Победы. Это был его главный единственный козырь. Угу. И вот, естественно, этим, да, э, кстати, вот о поводу, почему э, он, он сам понимал, что из него, так сказать, классика, Грифея, марксизма, ленинизма не сделаешь, э, когда кто-то из писавших за него какой-то доклад вставил ему цитату э, или там пару цитат из Маркса, он сказал своим этим помощникам, э, с Райтером, как теперь мы говорим, да, он сказал, ребят, вы что, кто же это поверит, что Ленька Брежнев это э, знает, да. Маркс, Маркса читал. Маркса, Маркса читал, да. И вот, значит, и женственный козырь. Потом уже он опять приходит во время... Да тут еще действуют Халуи, Таптуны с секретаршами, и все такое, и уже пошла дальше целина, и все. Но вот это, значит, война. Это был действительно, можно сказать, не просто главный, а единственный его козырь, единственный вот его так называемый мандат на власть. Вот мне кажется, это такой. Получается, момент. понимаете, вы согласиться со мной или нет, получается, что все-таки в демократическом обществе, где нормальные выборы, ну человек может быть героем. Я имею в виду э, тот, который хочет стать главой государства, скажем. Да? Он может быть героем, может не быть героем. У него может быть военное прошлое, как у Брежда, или как у Эйзенхауэра. Может не быть, как у Буша, скажем, или Обамы. Да? Но э, все таки главное – это сопоставление программ. С чем человек приходит, что предлагает обществу, что предлагает стране. У нас получается, что э, людям нечего предъявить. Да? Понимаете? Кроме, кроме своих личных то ли подвигов, то ли реальных, то ли мнимых. Ну, да. Понимаете, дело тут все-таки я повторил то, что я уже сказал о легитимности и нелегитимности власти. Мандат на власть в демократических странах лидеру дают выборы. Да? Дает народ на выборы. И он, да, Дает народ. народ. И он, и он, как, кстати, сказал о себе давно уже, теперь он это не повторяет, и, наверное, больше не повторит Путин, он сказал, я человек нанятый на время, помните, была да, такая фраза да, да, да. На определенный нанятый срок, срок нанятый менеджер. нанятый, да. вот. Это, это правильная, так сказать, позиция, но она правильна только при условии, что этот лидер выбран на настоящих, а не, а не условных и вообще виртуальных и вообще на самом деле несуществующих выборов. И потом не начинает цепляться до, за власть до гроба, так сказать. Да, собой. да, и тут уже все средства хороши, и вот э, так и получается. Э, понимаете, какая штука? Э, ведь э, на, э, люди все равно понимают, э, что это липа. Это уже скрыть решил в мешке не утаишь. И когда Не случайно столько анекдотов было обрежено да. именно вот во второй половине да, 70-х годов, да. когда он начал И... вешать на себя каждые два года да. звезду новую. И это, конечно, в конечном счете при при привело к дискредитации власти. — Ну, и к полному равнодушию и отсутствию интереса к тому, можно назначить, как, знаете, у Войновича, его, иваникиаде была такая фраза, можно ли кастрюлю назначить секретарем Союза писателей? — Можно. — Вот с таким же успехом мы можем сказать, можно ли там кастрюлю или, я не знаю что, любой предмет назначить генсеком, генеральным секретарем по, так сказать, ну, если вспомним этого вот несчастного... Черненко, который уже был полутрупом, выясняется, что да, можно. И все бендюжники вставали, когда ходил, при упоминании имени генерального секретаря вам, значит, я помню, Горбачев там куда-то приехал и сказал, я уполномочен передать вам привет от генерального секретаря сказал, товарища Андропова. И весь зал встал и устроил овацию, не при появлении Андропова, а при одном упоминании его имени. Но при я вот хочу, мне кажется, что действительно это очень важное сравнение, которое мы проводим между демократическими системами и авторитарными. Действительно, в демократических системах а, мандат получается от народа, хотя героическое прошлое играет очень важную роль очень часто для победы. Безусловно, Эйзенхауэр, как герой победы над Гитлером, американский, ему легче было выиграть выборы. Да, и Кеннеди, и Кеннеди тоже, была. Да. Но обратный пример, Маккейн, который действительно героически сражался во Вьетнаме, вот, буквально Бабе. два года назад боролся с Обамой, у которого совершенно мирная гражданская биография, и тем не менее проиграл. В авторитарных же системах то это не главное, речь, то, что не, я это, это важная часть имиджа, но на этом не строится легитимность власти. В авторитарных же системах действительно, не по-моему, невозможно обойтись без какого-то героического мифа. Для первых большевиков это была революция. Я хочу напомнить, как Сталин искоренял любые воспоминания о его незначительной роли в Октябрьском перевороте и, наоборот, насаждал миф о том, что он сыграл решающую роль в захвате власти большевиками в Петрограде в октябре. Затем... — Это вот выдуманная да, история с Каменевым и которая которые там... — Да, затем Сталин, дату затем Сталин строил гигантский миф о победе, о, о, наслаивая на, на, на, на, на, на революционный миф. Хрущев тоже это использовал. И действительно, вот когда Да, это все уже прошло, и давно Октябрьская революция и Победа, новым лидерам нужно придумать что-то другое. И вот у нас появляется, так сказать, либо демократический миф, либо миф о спасении страны после лихих 90-х, когда у нас Путин, извини, Путин нас... якобы спас Володя... страну от распада, хотя ему не пахло тогда у никаким У нас распада. появляется и другое. Да. У нас появляется Путин, который гасит пожары. — Гасит пожары. — Путин, который опускается нас... на, подводных лодках, на подводных лодках, летает на самолётах, едет по плохим да. дорогам на калине. Да. что он там еще делает. Да. да, да он да. все у нас делал. И все героическое. И все героическое. Вы знаете, тут мне кажется... Очень... Он, извините, я просто закончу. Да. Значит, это, это что, единственное, что Путин может предъявить э, обществу? И на чем он смысл? с этим приходит. Понимаете, чем дело? Пиар, я вот просто закончу это. Мне кажется, что пиар Это нормальная часть политики. Но эта часть, это сопровождает политику. Это не должно быть основой власти. Это не должно подменять собой да, политику. Да. У нас пиар вот такого рода, он подменяет собой политику. Как выясняется, значит, Путин, там где он, там заставляет что-то подписать, э делипаску, да, да, да, да, да, ручкой своей, ручкой своей да, да, и так далее, и так далее. Это все пиар-ходы, которые подменяют собой политику. Политики за это нет, да? Это все мнимости. Понимаете... Ведь, Нет, вы что, что тут очень, один очень важный момент Может быть даже главный Это вот что Дело в том что в демократическом обществе В демократических странах э, Этот самый пиар Это один из способов э, Один из способов Создания образа лидера И он э, ну В той мере в какой это возможно Вообще в политике он честный То есть, значит, существует средства массовой Валенца, информации, которые да. противостояли. Существует, существует, значит, существует средства массовой информации, существует, так сказать, возможность у тех, кто этим интересуется, узнать правду. При нашей системе, при авторитарной, особенно тоталитарной системе, когда все средства массовой информации находятся в, в, в одних руках, когда все схвачено, как говорится, да, значит, народ кормят лапшой. То есть народу создают искусственный образ лидера и искусственный образ истории история, как это приписывалось значит, знаменитому советскому историку Покровскому, эту реплику. На самом деле он этого никогда не говорил. История есть политика, опрокинутая в прошлое. Так вот, лучше всего об этом написал Оруэлл, что вот Министерство правды, обратите внимание, как там замечательно получается у Орелла, где который каждый день предлагает гражданам новую ложь, но и заменяя ложью неправду, а предыдущую ложь. Вот, вот мы имеем дело с этим на протяжении уже там я не знаю более там приближаемся к столетию. Скоро век будет? Там. Скоро да. Так вот важно то, что истинный образ хотя бы бывшего. Вы помните, там была песня, по-моему, и Высоцкого. Он умер, и мы узнали про него, там и так далее, и так далее. Так теперь мы даже и этого не узнаем никогда. Потому что э, вот нам сообщают уже, значит, больше полувека, как умер Сталин, а дискуссии продолжаются. И это ливовые дискуссии. На самом деле, это никакие дискуссии. Точку зрения нам навязывает власть. Точку зрения на наш историю про которую путин сказал что нам нечего ее стыдиться да и поэтому вот значит возникает опять этот мир я хотел бы посмотреть на человека в германии который посмел бы сказать вслух что гитлер был эффективным менеджером Вы можете себе это представить? Это уголовное преступление. Это уголовное преступление. Вот. А у нас вот это уже становится достоянием учебников. Это, это На самом деле это чудовищно. Я давно уже, когда мне случилось, чуть ли не первый раз быть в Германии, Я там, меня познакомили с одним пожилым человеком, который, конечно, воевал там, в войне был на Восточном фронте. И он рассказал мне, он признался, что, говорит, после смерти Гитлера, после разгрома гитлеровской Германии и конца гитлеровского режима, я еще 8 лет верил Гитлеру. Ну, это тоже, конечно, мог бы и пораньше перестать верить, но 8 лет. Понимаете? А через... через э, шла интенсивная промывка мозгов. Мне э, в ту пору, вот, э, на 70-е, и 80-е годы... Я почему... бы здесь в данном случае не про промывку сказал, про да. прочистку мозгов. Ну, да. Промывка мне... – это все-таки мозг и другое. Да, почему? правильно вы говорите. Да, мне, конечно, мне почему-то, я то есть я знаю почему, но, в общем, мне одно время из посольства ФРГ тогда, в 70-е, 80-е годы, присылали... Такой э, журнал «Гутентак», ну, типа Америки, но более скромный, и там, значит, был какой-то очередной, э, значит, дата победы нашей, дата разгрома, значит, соответственно, сокрушительного поражения Германии, разгрома, значит, и там э, был, была вложена речь Вайдзекера, uh -huh. э, которую он произнес по этому случаю президента. И вы знаете, я прочел это со слезами да. на глазах. Я просто подумал, господи, боже мой, неужели мы никогда до этого не доживем? Президент страны, лидер нации, э, сокрушительное поражение, позорное страницу в истории Германии. Он объявил это величайшим счастьем. То, что вот мы, Германия, это мы народ, его. получили возможность очиститься а от этого. от гитлеризма. Да, да. Бензик Михаил, спасибо за это выступление. Мы продолжим дискуссию через несколько минут. Сейчас, как обычно, мы... у нас небольшой перерыв в середину часа. Осторожно, история. Радиоэхо Москвы», компания RTVI, агентство «РИА Новости» и газеты «Известия» представляют программу «Осторожно, история». Еще раз приветствую нашу аудиторию как радио, так и телевидение. Мы продолжаем программу Осторожная история. Напомню, что ее ведут Владимир Рыжков. Виталий Деморский. в гостях у нас сегодня Бенедикт Сарнов. Плюс 7985 970 45 45. Это номер для ваших смс -ах. На сайте радиостанции «Эхо Москвы идет веб-трансляция все мы повторили для вас, для тех, кто только сейчас, может быть, подключился к нашей программе. А с Бенедикой Михайловичем мы продолжаем нашу беседу, но перед тем, как мы ее продолжим, Я бы хотел дать слово Тихону Дзитко, который, как это тоже у нас принято в программе, нам расскажет о результатах опроса, очередного опроса, проведенного порталом SuperJob среди 1800 респондентов в России старше 18 лет. То есть очень хорошая социологическая выборка. И люди отвечали на такой вопрос, как вы считаете, нужен ли обществу лидер или глава государства-герой. И вот как ответили как ответила наша выборка, если вы мне позволите еще раз употребить это слово, сейчас тихо нам и расскажут. «Российскому обществу нужен лидер-герой. В этом убеждено большинство участников опроса, проведенного сайтом Superjob. Вариант «да» выбрало 70% опрошенных, тогда как «нет» отвечает меньше 30%. «Обязательно нужен, как и любой группе людей, и лидер, и идеолог», комментирует свой ответ директор по развитию из Москвы. Руководитель отдела обслуживания клиентов из Оренбурга более категоричен непременно. «Особенно российскому народу без лидера мы потеряем» нам обязательно нужно кому-то подчиняться, считает помощник бухгалтера из столицы. Очевидно, что большинство тех, кто выбрал вариант ответа «да», имеют в виду сильную руку. Не случайно несколько комментариев, восхваляющих Сталина. Те же, кто выбрал вариант ответа «лидер-герой не нужен», более конкретны, что ли. Нам бы просто нормального лидера. Это руководитель отдела из Рязани. Менеджер по качеству из Санкт-Петербурга уточняет, почему лидер-герой не нужен ни в коем случае. Героям позднее или ранее начинают поклоняться. Вот его комментарий. Но в целом логика едина. Герой вовсе не обязателен. Нужен человек, который будет реально справляться со своими обязанностями. И благодаря этому и станет настоящим лидером. Да, но вот то что, 70 сказал, то, что сказал в конце Тихон, это только 30%. Да. Значит, 70%, 70 нашего общества, если, так сказать, верить этой социологии, а я думаю, что и можно верить, я бы думаю, даже, что эта цифра может быть даже еще больше реальная, нужен... То есть, я имею в виду, это запрос общества, Бенедикт Михайлович. Это не сами они там решают, что им нужна легитимация. Вы знаете... У для... нас, извините, у нас же принятый тоже, я не знаю, уж миф или не миф, что России нужен царь, как бы он ни назывался, генсеком, президентом или, или действительно царем. Вы знаете, вот сейчас это передача телевизионная, как она там называется, суд истории, где все время выигрывает время какой бы вздор он ни нес, какой бы поток лжи он ни извергал, идет голосование. Я участвовал в этом. Вот я хочу сказать, что я во всю в истинность этих социологических опросов я не верю Э, то есть я не, они не фальшивые они подлинные но дело в том что Опять-таки, все это основано на тотальной лжи. Люди, у них нет реальной информации, понимаете? Им всучивают, э, так сказать, некую идеологическую жвачку вместо реального хлеба, так сказать, правду, вместо реальной информации. Ведь да, возра... на минуточку возвращаюсь к э, Брежневу. Ведь до чего это вообще все дошло? Жуков, каков бы он там ни был вообще, но все-таки национальный герой, реальный герой, да, имеющий реальные заслуги, пишет свою книгу мемуаров, ее ждут. И редактор вписывает ему значит, такой абзац, или там, я не помню, два абзаца, даже фамилия этого редактора в печати называлась, я сейчас не могу ее вспомнить, что Жуков якобы пишет, когда, когда я был там-то и там-то, я очень хотел встретиться с полковником Брежневым, посоветоваться с ним, но, к сожалению, мне это не удалось, он был на Малой Земле. Ну, вы представляете себе Жуков, который с генералами-то не советовался, и захотел с полковником. — вы же — Вы в одной из ваших книг, как в, в Тихий Дон, по-моему, да, вписывались куски про, да. Про, про, про подвиги товарища Сталина на, на Южных ну, фронтах. — Ну, не про подвиги, а ходоки у Сталина, да. Там, да. казачьи да. ходоки у Сталина. Целую сцену вписал, по-видимому, Юрий Лукин, его постоянный редактор. Да, понимаете, вот когда народу все время вешают эту лапшу на уши, когда ему дают вместо реальной истории... Вместо реальных фактов, когда э, чудовищную ложь подсовывают, когда э, про те же э, сталинские э, вот, репрессии, про эти лагеря э, чудовищные, про миллионы безвинно погибших, замученных людей, когда выступает там какой-нибудь Зюганов, это было сейчас он давно уже не выступает, говорит, точно достоверно известно, что расстреляно было все. Всего, ни, никакие не миллионы, а всего 900 тысяч Значит, во-первых, это всего тоже дорого да, стоит, да? А во-вторых, человек на глубоком глазу лжет, называет фальшивые цифры. И в результате, так сказать, ну, народ верит, вы знаете. Серьезный, вообще, человек, уважение к печатному слову. Я помню, у меня, так сказать, мужик, хороший столяр, делал мне стеллажи и, и спрашивал... Что это меня про вот югославскую трагедию Мальцева значит говорит это же вот я говорю да Липа это все он говорит как говорит Липа Это же напечатано. Вот это уважение к печатному слову, оно, видимо, сохраняется и в какой-то мере, хотя уже достаточно цинизма и равнодушия в нашем народе, но все-таки сохраняется. Вот по телевизору сказали, значит, это так и есть. Я бы, я бы все-таки, с вашего позволения, немножко вступился за, за аудиторию, которая отвечала на данный вопрос. Мне кажется, далеко не все там сталинисты, далеко не все там люди, которые вот верят во все эти лживые мифы. Мне кажется, что Действительно, в народе есть запрос на какого-то э -э, лидера С видением, который э, действительно избавит от каких-то вот на, ну, ужасных проблем, неустройств, которые у нас есть. Я уже приводил пример, почему, например, Гавел, почему он стал лидером Чехословакии, а потом Чехии после падения коммунизма? Потому что в нем видели вот этого идеального лидера, который своей жизнью заслужил. Почему Валенса стал первым президентом э, свободной э, Польши после Конечно. падения коммунизма? Потому что народ воспринимал его как вождя, который сопротивлял тоталитарному режиму и так далее. И, кстати говоря, у обоих были героические да, страницы. Абсолютно. Поэтому, поэтому я не думаю, что все 70%, которые сказали, что России нужен лидер-герой, это обязательно там люди с арабским сознанием. Мне кажется, из них огромная часть, это как раз те, которые хотели бы видеть яркую личность типа Кеннеди, типа Гавила, типа Валенсии Личность, которая действительно изменила бы страну к лучшему. И вторая причина, почему люди, как мне кажется, востребуют лидера, они прекрасно, рационально понимают, что все системы власти либо не работают вообще, Нет. либо работают отвратительно. Парламент не, парламент не работает, суды не работают, региональная власть не работает, местная власть не работает, прокуратура и так далее. И они хотят, чтобы был лидер, который устроит работу этих органов. Поэтому, мне кажется, не все эти 70% это просто жертвы пропаганды, там цинично и так далее. Да, но, но, но ставка, но ставка, ну, опять же, ставка лидер на пози... человека. лидер. Лидер-это реальный Так, это, это рациональный подход, потому что если не работают никакие институты, то требуется человек, который их запустит. Это, мне кажется, в этом есть рациональный подход определенный. Это не обязательно зомбирование. Или запустит, или подменит с собой эти институты. Как сейчас и происходит. Сейчас фактически один человек подменил с собой все институты да? государства. Правильно. Вы знаете, я тоже хотел бы сказать, за наш электорат. Хотя он, конечно... Плохо что говорить, но он об этом не, не виноват, как я уже пытался это, об этом сказать. Понимаете, я хочу заступиться. Вот почему. Когда говорят, вот какой ужас, какой ужас, 50 или там 51, или сколько процентов значит, вот, называют Сталина значит, имя России Сталин и так далее, и так далее. Я всегда на это отвечал друзьям, которые вот на эту тему со мной заговаривали. Я говорю, тут надо. Удивляться не тому, что 50% за, а что в этой стране, где на, на, на голову людей десятками лет обрушиваются тонны лжи, 50% понимают, что это не так. Вот вы говорите, 3,70%, а 30%, значит, только говорят, нет, нам не нужны. это самое. 30% это, это очень это много. много. При условии, при условии, чем их кормили десятки лет, Один. при условии этих, э, э, этого потока лжи, который им вдували Один. в уши, понимаете, Один. при всем при том, 30% людей соображают. Если экстраполировать, это 30 миллионов человек. Да, нет, больше Я вот скажу, вот, вот, — Раз вы уже заговорили об этой программе «Суд времени», где там соотношение примерно 75-25-80-20 там в пользу Кургиняна. Я всегда сказал на этой программе, я говорю, какое же это поражение. Если вы считаете, что вот эти 20-25% — это сторонники так называемой либеральной идеи, либеральной истории, там такие вот фразы говорили, я говорю, то дайте им возможность проголосовать на таких выборах, на политических. — это будет вторая семья и это, в и это будет, если не первая, Да. да Потому Но что они же отнимают еще голоса. 25 процентов, да. дай бог вообще, чтобы у нас либеральная да. партия собрала конечно, 25 процентов. Но понимаете, вот это, эта программа еще, она фальшивая, она лживая не только потому, что э, там, значит, этот, э, вот такой электорат, потому что Кургинян там забивает этих своих вялых оппонентов, более вялых, чем вообще с наперсточником э, вы, выиграть невозможно. С жуликом, с шулером в карты тоже выиграть нельзя. Ну, понимаете, тут еще дело в том, что некорректно ставится вопрос. Ну, не будем обсуждать да. эту программу, нет, ладно? Нет, я не, не, не о программе, я да. вообще о всей системе Ну да, вот но, в принципе, пропаганды. это то, о чем мы говорим. Вопрос безусловно. ставится так, что неизбежно, какой вопрос задашь, такой ответ и получишь, понимаете? Понимаю. И, опять-таки, все упирается в одно и то же. В то, что все схвачено, Средства массовой информации, электронные, во всяком случае, находятся в руках власти. Ну что, будем голосовать? Наше голосование? Да, давайте сделаем. Ну, давайте мы проголосуем теперь. Посмотрим настроение сегодняшнее. В чем мы убедили или в чем не убедили нашу аудиторию? Наш вам вопрос. Кто, на ваш взгляд прежде всего, или в большей степени делает из лидера героя? Он сам или общество? Если вы считаете, что из лидера героя делает в первую очередь он сам, сам лидер, то ваш телефон 66006664. Если вы считаете, что из лидера героя делает в большей степени общество, то ваш телефон 66006665. Запускаем голосование. Голосование пошло. Голосование пошло. Сразу же такое активное. И самое главное, что без, без, без лидера героизации без явного перевеса. Безъявного перевеса. Да. Итак, повторяю вопрос: кто, на ваш взгляд, делает из лидера героя прежде всего, он сам Тогда ваш телефон 60664 или общество, тогда ваш телефон 6065, естественно, оба телефона московские. Ну, вот голосование пошло. Пока идет голосование. Я еще на один любопытный фактор, раз уж мы сегодня отталкиваемся от дорогого Леонида Лича, напомню, что получилось так, что все основные свои звезды он получил уже когда пришел во власть. Вот у него до 64 -го года, до октябрьского пленного, когда они свергли товарища Хрущева, у него была одна звезда героя. Герой социалистического труда. Но как только он попал во власть, как говорится, понеслось. Значит, в 1976 году ему был присвоен звание маршала Советского Союза. В 1966, 1976, 1978 и 1981 за год до смерти четырежды, да, четыре звезды совета. Героя Советского Союза. То есть, то, о чем Дмитрий Михайлович говорил, что он очень хотел на это опереться. Ну, конечно, сильно переборщил, потому что четырежды герой. Потом же была эта знаменитая история с Орденом Победы, да. которая только самым выдающимся маршалом была вручена после, после, после Победы. Изменившим человеку, который своими действиями изменил ход войны. Вот как формулировался статус этого Ордена. Представляете полковник может изменить ход на войны на малой земле. На малой земле. Ну, почему? Может, если с ним даже Жуков хотел посоветовать? Вот Нет, как выяснилось, может, если он потом становится генеральным секретарем ЦК КПСС. Ну, да. А Черняка, кстати говоря, тоже буквально перед самой смертью, по-моему, вторую, если я не ошибаюсь. Трехкратный он был. Он Трехкратный? был у него было три звезды, да. Что, я помню, и, он, говорили... и, и Андропов получил звезду Героя социалистического труда. Правда, Героев, еще, героев э, э, СССР не было. Героя СССР. В 1974 году. У да. него одна звезда. Вы знаете, да. Там же там... был еще, помните, советский закон, что эти дважды Герои... Да, да, памятник. Памятник, памятник, народный Вы знаете, это, конечно, все правильно вы говорите, но ведь... Понимаете, какая штука? Этот самый вот памятник при жизни, да, был памятник при жизни, поставлен дважды герою этому Георгию Маркову, и он был, естественно, признан. Писателю. Да, глав, главным писателем страны. Все, все это правильно, все это так, но есть один тут такой щепетильный, я бы сказал, вопрос. Понимаете? Опять-таки все упирается в, в, в тотальную ложь. Опять все упирается вот в то, что люди уже отвыкли, они уже не хотят знать правду. Они уже, вот, мы все время говорим об электорате, возникла в связи со всем этим, вот со всей этой ситуацией многолетней, десятками лет повторяющейся из десятилетия в десятилетие, возникла ситуация, при которой люди уже не верят, что им, они уже, скажи им правду, они тоже в это не поверят. Вот и в чем дело. Люди не верят, что здесь правда. Тем не менее, да. я э, тем временем, вернее, я остановил голосование. Вот, вот У результат... меня неожиданный результат. Да, 46,1%. Но ну, будем считать, округляя 46%, считает, что из лидера героя делает он сам. И 53,9, или округлённые 54%, большинство считает, что не столько он сам, сколько общество делает из лидера героя. Наделяет его героическими чертами. Это, это, это кстати говоря, как-то соотносится и созвучно тому голосованию, которое вот там произошло. Общество нужен. Мне... Если обществу нужен герой, то общество само мне, и делает. Мне, меня, по правде, это удивляет, потому что вот я и ваши книги читал, и другие книги. Ведь Сталин совершенно осознанно строил героический миф о себе. Это вся его история отношений с писателями, которые вы описываете. Это вся история краткого курса КПБ. Он же просто сам очень тщательно строил свой героический миф. Брежнев пытался тоже, но ну, в такой достаточно комической форме, о которой мы сегодня говорим. Хрущев, может быть, в меньшей степени этим занимался, потому что ему не хватало целеной. Вопреки, вопреки лидеру, вопреки его желанию сделать из него героя труп. То есть да, каким образом он, общество может создать этот вообще, миф? Вообще все-таки я вспоминаю эту знаменитую пословицу. Несчастна страна, которая нуждается в героях. Героя, да. Но, понимаете, я вспомнил, вот я тут замешкался, забыл, что я хотел сказать, но я вспомнил сейчас. Понимаете, вот вся эта история с Черненко э и с Брежневым, Адрехлевшим да, шамкающим, и с Черненко, и с этими пятью звездочками, это ведь империя уже находилась на издыхании. Это, как пел Булат в своей знаменитой песне «Римская империя времени упадка», она дряхлела. Это тотальное равнодушие народа, усталость, привычка писать там э, э, голосовать так, что 99,9% — это все уже дряхлая, издыхающая империя. Ужас нашей ситуации нынешней состоит в том, что это якобы новое молодое государство с молодым лидером и молодыми, молодыми лидерами даже, так сказать, совершенно, что оно э, отряхлело за считанные годы. Понимаете? Оно превратилось уже... ситуация Пропустила стадию превратилось, зрелости. Превратилось, есть, была молодость и сразу перешла в старость. Дряхлость, да. Моразм. Понимаете? Вот это самое ужасное. Отчасти это связано с тем, что наша так называемая революция, что она была в какой-то мере мнимой революцией. С половинчатостью и новой идеологией, где совмещается двуглавый орел и трехсферный с красным знанием. Вот все это отчасти с этим, но отчасти и с усталостью народа. Вот то, что она, понимаете, вот новое молодое государство, которое, так сказать, вот столько надежд было, ну, какие все-таки вот мы начинаем новую жизнь, коммунизм пал, как объявил в Балате общин, значит, Борис Николаевич, да, и вот сразу появляется другой образ государства, старчески шамкающего, ни, ни, ни, ничего не желающего ни только ни на какие реформы не способного, вообще не способного, правильно вы говорили, не способного предложить какую-то программу. Что-то предъявить так, так основанного вся деятельность которого основывается на мнимостях, на лжи и на, на какой-то липе, вообще так сказать, какие-то там нанотехнологии, из которых ничего не не, не выйдет. И я удивляюсь, что такое выдающийся. Поэтому надо гасить пожары. — Поэтому вот. надо быть да, героем. Да, да, Поэтому да. нужен героический образ. — Да. Так что, понимаете, вот я бы все-таки считал, что я на стороне тех вот...